Незадолго до первой годовщины моей смерти отец вернулся домой, а мама приготовила особую кашу с различными злаками, орешками и фруктами, приправив ее несколькими видами сахара. Мои родственники собрались в зале с поминальными дощечками и предложили эту кашу бабушке и другим членам семьи. Но опять же, мою табличку не извлекли из кладовой, и мне каши не досталась». Я знала, что обо мне не позабыли, потому что мама горько плакала обо мне каждую ночь. Это пренебрежение было дурным знаком. Бабушка, которая, должно быть, ела кашу вместе с дедушкой в другом месте, увидела, что случилось, и прилетела ко мне. Ее объяснения были просты, но я не хотела слышать и понимать то, что она мне говорила. «Твои родители никогда не будут почитать тебя», — объяснила она. «Это противоречит законам природы». Если бы ты была мальчиком, твой отец бил бы твой гроб палкой, чтобы наказать за то, что ты нарушил сыновний долг и умер раньше, чем он. Но затем он смягчился бы и понял, что такова была твоя судьба. Но ты же девушка, и к тому же незамужняя. Родственники никогда не будут приносить тебе жертвенных даров. Это из-за того, что на моей дощечке не поставили точку?» Бабушка фыркнула. «Нет, потому что ты умерла незамужней». Родители растили тебя для того, чтобы ты вошла в семью мужа, твое место рядом с ним. Тебя не считают частью семьи тень, и даже если на твоей дощечке поставят точку, ее будут держать подальше от глаз, за дверью, в шкафу или в особом храме, как дощечки тех девушек, которые тебя навещают. Я никогда не слышала ни о чем подобном раньше, но сначала поверила бабушке. Впрочем, уже через мгновение я выбросила из головы невеселые мысли. «Ты ошибаешься?» «Потому что никто не говорил тебе об этом, когда ты была жива. Если бы твои мать и отец положили твою дощечку на семейный алтарь, они бы рисковали навлечь на себя гнев других предков». Она подняла руку. «Лично я не имею ничего против, но есть другие, кто придерживается более традиционных взглядов. Никто не хочет видеть на семейном алтаре такую уродливую вещь». «Родители любят меня», — твердо сказала я. Мать, равнодушная к своей дочери, не стала бы сжигать книги, чтобы прогнать ее болезнь. «Это правда», — согласилась бабушка. Она не хотела этого делать, но доктор надеялся, что искра гнева ярко разгорится в тебе, и ты свернешь с предназначенного тебе пути. А папа не стал бы заказывать представление оперы на мой день рождения, если бы не лелеял меня, словно драгоценную жемчужину. «Стоило мне сказать это, как я поняла, что ошибаюсь». «Он сделал это не для тебя», — возразила бабушка, — «а для чиновника Тана. Твой отец хотел заручиться его согласием, чтобы получить высокий пост. Но чиновник Тан неодобрительно относится к этой опере. Он лицемер, как и многие люди, стоящие у власти». «Неужели она намекала на моего отца?» «Непостоянный человек не может быть лояльным политиком», — продолжила бабушка. «Боюсь твоему отцу не свойственно ни то, ни другое». Она замолчала, но выражение ее лица заставило меня задуматься о прошлом, и я, наконец, увидела то, чего не замечала при жизни. Мой отец не собирался хранить верность династии Мин. Я верила, что он благородный человек, но это было не так. Впрочем, сейчас это было неважно. Я помнила, как мой отец всегда сожалел о том, что я родилась девочкой. Несмотря на это, в глубине души я всегда верила, что он балует, обожает и любит меня. Но то, что произошло с моей дощечкой и все остальное, что было с ней связано, ведь я была незамужней девушкой, которую растили для другой семьи, доказывала обратное. Никто не позаботился о моей дощечке, оставшейся в мире людей, и из-за этого моя душа сильно страдала. Я была словно оторванный кусок шелка. Обо мне позабыли. Я осиротела, и это было единственным объяснением того, почему я застряла на наблюдательной террасе. «Что же со мной будет?» — воскликнула я. Прошел всего один год, но мое платье уже износилось, и я сильно похудела. «Твои родители могли послать твою дощечку в храм незамужних девушек», Но эта идея кажется мне отвратительной, потому что в таких местах оставляют дощечки не только девушек из хороших семей, но и наложниц, и продажных девок. Бабушка поплыла по террасе и села рядом со мной. Свадьба призраков помогла бы им избавиться от этой глупой дощечки. «Я могу выйти замуж за Жене. Для этой церемонии нужна дощечка, и тогда все увидят, что на ней нет точки с надеждой», — произнесла я. «Ее поставят, и тогда мою табличку положат на алтарь семьи У и будут ей поклоняться». Но твой отец ничего для этого не сделал. Думай, Пион, думай». «Говорю тебе, смотри внимательно. Что ты видела? Что ты видишь сейчас?» «Время здесь было какое-то странное. Иногда оно медленно тянулось, иногда быстро бежало. Прошло несколько дней, и к отцу опять пришло несколько молодых людей». Папа занимает высокую должность, и ему приходится часто встречаться с разными людьми. «Девочка, разве ты не слышишь, о чем они говорят?» Дела были принадлежностью большого мира. Все эти месяцы я специально старалась не прислушиваться к разговорам моего отца, но в этот раз изменила своему правилу. Он задавал молодым людям разные вопросы – Я пришла в ужас от мысли о том, что он собирается устроить мне свадьбу призраков не с Женем, а с кем-то другим. «Будешь ли ты хранить верность и исполнять сыновний долг?» — спрашивал он то одного молодого человека, то другого. «Ты будешь убирать наши могилы перед Новым годом и каждый день приносить на алтарь жертвенные дары, и еще мне нужны внуки. Будут ли у тебя дети, чтобы они позаботились о нас после твоей смерти?» Услышав эти вопросы, я поняла, что задумал папа. Он решил усыновить одного из этих молодых людей. У отца не было сыновей. Это было огорчительно для любого мужчины, но если речь заходила о почитании предков, это становилось настоящим горем. «Твой отец многое для тебя сделал», — сказала бабушка. «Я видела, как он о тебе заботился. Учил читать, писать, думать. Но ты была девочкой, а ему нужен сын». «Папа много лет любил меня», — и заботился обо мне. Но теперь я видела, что его чувства были сильнее. Были бы, если бы я была мальчиком. Я заплакала. Бабушка обняла меня. Мне было очень сложно смириться с этим, и я посмотрела вниз на Женя, надеясь, что его семья предложит мне кашу. Разумеется, они этого не сделали. Жень стоял под навесом, укрываясь от ливня, и покрывал киноварным красным лаком ворота родительского дома, знаменуя этим приход Нового года. А в это время в библиотеке моего отца некий молодой человек с маленькими глазами подписывал договор об усыновлении. Отец похлопал его по спине и сказал «Бао, сынок, мне следовало сделать это много лет назад».